Колумнист. У меня своя колонка. Мне не нужно выискивать сенсационные новости и беспокоиться, что кто-то опередит. Теперь я, в общем-то, не часто занимаюсь именно новостями. Считается, что это особая честь достичь в журналистской профессии таких высот, когда можешь оставаться над схваткой, когда тебе разрешено читать мораль или же просто делать маленькие зарисовки из собственной жизни. Именно этим я в основном и занимаюсь. Пишу о жизни в пригородах, о моей жене, о детях, но иногда начинаю думать, что надо бы написать о чем-то ином. Генри Луис Менкин прославился не потому, что писал забавные скетчи о своей жене. Примечание. Генри Луис Менкин, 1880-1956. Американский журналист, писатель, общественный деятель, известный как «Балтиморский мудрец» и «Балтиморский анархист». Отличался антиклерикальными взглядами, а также проповедовал индивидуализм и элитизм. Если ты журналист и работаешь в Балтиморе, то равняться тебе следует именно на него. И не только на Менкина. Но и на Джима Бредди. Примечание, Джеймс Бредди журналист, проработавший более полувека в газете Балтимор Сан. И, возможно, Рассела Бейкера. Примечание. Рассел Уэйн Бейкер. 1925-2019 американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии, начинал в газете «Балтимор Сан». Хотя я помню то время, когда он только начинал писать и освещая работу ночной смены в балтиморской полиции, ничего собой не представлял. Следовало написать про Тесси Файн и разузнать детали. Проще всего было бы поговорить с ее родителями. Они бы открыли мне дверь. Так поступают почти все. Если в газете каждый день печатают шарш на тебя, люди становятся более склонны тебе доверять. Разве может быть какой-то вред от беседы с таким, как я? Ведь я всего лишь смешной рисунок, который ожил. Я много об этом думаю. Об ожившем шарже. Короче, я заливал уши дилеру, нашему репортеру, который освещает ночную работу копов и занимается этим уже так долго, что он больше коп, чем репортер. Второго такого нелюбопытного человека я не встречал. В газетах работает куда больше таких малых, чем вы можете себе представить. Если бы можно было научить пса носить фетровую шляпу и везде таскать с собой блокнот, он бы делал свою работу именно так, как ее делает дилер. Лающим голосом сообщающий по телефону ночному литературному обработчику «Девочка мертва, обнаружена рядом Силберн-авеню», Никто пока не арестован, источники подтверждают это Тесси Файн. Но иногда бывает, что диллер знает кое-что, не осознавая, что он это знает. И именно он описал мне двух женщин, которые присутствовали там, где найдено тело. У меня и сейчас есть достаточно источников среди копов, так что мне удалось выяснить имя одной из них. Отправляюсь к ее дому на Катидрал пешком, поскольку всегда забываю, как холмист наш город, если идти на север от гавани, где располагается здание Балтимор Стар. Это неплохой район, но и назвать его хорошим тоже нельзя. Что приличная девушка делает в такой дыре? Хочется мне сказать, когда я вижу, как она подходит по улице к своему дому. В своей одежде, выдержанной в стиле битников, кажется молодой, но когда подходит ближе, вижу, что не так уж и молода. Примечание. Битники в данном случае – субкультура 40-х 60-х годов одевавшиеся довольно лаконично, но при этом достаточно вызывающе по сравнению со средним вкусом. Характерными особенностями гардероба были, скажем, черно-белая гамма, полосатый верх, зауженные или расширенные штаны, берет, выделяющиеся очки. Это несколько не соответствует описываемому стилю одежды Мэдди, поэтому Бауэр просто считает битниками хоть сколько-нибудь неформально одевающихся людей. Но все равно выглядит бодрый и свежий, как сегодняшний ветерок, который больше напоминает раннюю осень, чем конец зимы. Похоже на мою жену, на мою настоящую жену, а не ту женщину, на которой я женат сейчас. То есть я женат на одной и той же женщине уже почти 27 лет, но это уже не тот человек, с кем я познакомился в Квинси, Пенсильвания, когда мы оба учились в старшей школе. И сам я тоже уже не тот. Не могу ее винить. Ведь сам и Оф не сумел бы выдержать то, через что прошли мы. Меня шокирует нежелание этой дамы говорить со мной. Все хотят поговорить с Бобом Бауэром, но она играет честно и сообщает мне кое-что получше. Надо полагать, подслушивала разговоры копов на месте обнаружения тела. А может, кто-то из патрульных что-то сболтнул. Когда перед тобой такая хорошенькая женщина, может возникнуть желание похвастаться и покрасоваться. В общем, звоню одному знакомому детективу, который всегда был добр ко мне. Возможно, из жалости, но я не против. Заслужил. Прошу его встретиться со мной в баре, где мы не наткнемся на других копов и репортеров. И мы встречаемся у Алонса, на Колд Спринг Оказывается, дама была права. Главный подозреваемый именно продавец. «Кое-что нашли у нее под ногтями», — говорит мой приятель-детектив. «И в волосах». «Чью-то кровь?» – спрашиваю я, думая. Она заверила меня, что это не было преступлением на сексуальной почве. «Нет, странную грязь. Скорее, не грязь, а песок. В парке такого не найдешь, как и во всем Мэриленде. Как такое может быть?» «Аквариумный песок», – отвечает мой приятель. «Но об этом нельзя писать, пока завтра малому не предъявят ордер на арест. Арестуют дома, живет со своей матерью». Мы оба презрительно фыркаем, понимая, какой он неудачник, хотя мое сердце возликовало бы, если бы мой взрослый сын пожелал жить в нашем доме. «Возможно, было бы неплохо, чтобы кто-то из журналистов был посвящен в детали этого дела», говорю, «чтобы показать, какие вы, копы, молодцы». Лесть срабатывает. Обычно так и бывает. «Нет, я не еду с полицейскими на арест этого типа, но нахожусь в управлении, когда его привозят туда». Он заявляет, что сумасшедший, но настоящие сумасшедшие никогда так не говорят. Ему следовало бы лучше подчищать за собой. Подвал зоомагазина полон улик. Но почему улики именно в подвале? У нее не было никаких причин спускаться туда. Разве что он ей что-то пообещал. Патологоанатом сказал, что сначала он ударил ее по голове, но не так сильно, чтобы убить. А потом сломал шею. «Нет, я уверен, что этот малый не псих, у которого снесло крышу. Вероятно, просто посмотрел фильм Хичкока «Психоз» и решил, что теперь есть стопроцентная отмазка». «Мой сенсационный материал имеет эффект разорвавшейся бомбы. Всем остальным газетам приходится просто подбирать за мной объедки. Молодые репортеры криминальной хроники даже из моей газеты вне себя. Если не считать дилера, которого интересует только одно – дознаться, да кем был мой источник. Кто я такой, что посмел присвоить себе одну из самых лакомых криминальных историй? Я скажу вам кто. Я Боб Бауэр. Я участвовал во Второй мировой. Вернулся домой, женился на девушке, с которой познакомился в старшей школе. Начал с самых низов и пером пробил себе дорогу на самый верх. Я могу заниматься всем. И писать очерки, и освещать самые важные новости и давать политический анализ «Я Кинг-Конг». Двухтысячефунтовая горилла, которой никто не указ. В редакции в тот день, когда мой материал выходит в свет, я сижу за своим угловым столом в помещении, где работают те, кто занимается воскресным выпуском, и остальные журналисты подходят ко мне, чтобы выразить почтение, поздравить меня и спросить, как я это сделал. Я поднимаю палец и улыбаюсь. «Профессиональный секрет, ребята! Профессиональный секрет! После работы никто не предлагает мне куда-нибудь пойти. Впрочем, не уверен, что смог бы пойти с ними, даже если бы меня пригласили. Уже давно не выходил в свет с ребятами из газеты, вот они и перестали меня приглашать». И я еду домой в мой унылый темный дом в Нортвуде, где женщина, которая вдохновила меня на создание образа Бетти в моих колонках, которая являлась для меня тем, чем Люсиль Бол была для Рики Рикардо, сидит в инвалидном кресле, обездвиженная рассеянным склерозом. Примечание: имеется в виду популярный ситком 50-х "Я люблю Люси", где главные роли исполняли Люсиль Бол, роль Люси и Дези Арнас, роль ее мужа Рики Рикарда. «В моих колонках Бетти ходит на танцы, с самыми лучшими намерениями сеет всяческий хаос, а также готовит и убирает дом. На самом же деле она больше не может ни убирать, ни тем более готовить. Я делаю, что могу, но могу немного». «Однако мне не хочется никого нанимать, потому что тогда пришлось бы пустить кого-то в наш дом, что привело бы к разоблачению фантазии, созданной мною для газеты, в которой речь идет о веселом доме, где жена вытворяет всякие безалаберные штуки, муж служит фоном, а сын и дочь только и делают, что смеются, смеются и смеются над всем этим. Сын живет в Калифорнии, а дочь умерла от лейкемии в три года». Вот что мне надо было сказать Мэдди Шварц. У всех есть свои секреты. У меня тоже. Я найду способ написать эту историю так, чтобы оставить их за скобками. Не сообщу публике, что вы разводитесь с вашим мужем и проживаете отдельно. Мне вовсе не обязательно знать, как вы узнали, что полиция подозревает продавца зоомагазина. Но вашим источником ведь был мужчина, не так ли, Мэдди Шварц? Когда речь идет о такой женщине, как вы... В деле всегда есть мужчина. Мы с женой ужинаем перед телевизором. О моем сенсационном материале говорят в новостях, она пытается пошутить, чтобы приободрить меня, но и она, и я знаем, как бесплодны мои победы. Продавец зоомагазина или кемия. Когда речь идет о продавце, ты, по крайней мере, можешь представить себе, как твои руки стискивают его горло или как его отправляют в газовую камеру. Нет, я не говорю, будто завидую Файну. Мне совсем не хочется, чтобы другие родители переживали то, что пережил я. Но у них было 11 лет. А у меня только 3. 3 года. Тысяча с чем-то дней. Колонка должна выйти завтра. В ней я напишу о том времени, когда моя дочь считала, будто дьявол обитает в нашем гараже. Было ли такое? Да не все ли равно. я не обязан во всем придерживаться истины, когда пишу о собственной жизни. Кто будет жаловаться, если я привру? Когда мне было 11, на уроке общества знания надо было сделать доклады о 10 самых больших городах США. Балтимор в этом списке шел шестым, но я обратила внимание на резкое уменьшение в количестве населения по сравнению с номером пятым. В Детройте жило почти 2 миллиона человек, а в Балтиморе менее миллиона. В Нью-Йорке, занимавшем первое место населения, составляло почти 8 миллионов. Чикаго, Филадельфия, Лос-Анджелес. Вот настоящие города. А Балтимор так, деревня. Остальные ученики хотели делать доклады именно о Балтиморе. Возможно, из-за гордости из за родной город. А может, потому что, по их мнению, это было бы легче. Но я хотела, чтобы мне достался Нью-Йорк. Только Нью-Йорк. Учительница велела мне присоединиться к той команде, которая занималась Сент-Луисом бывшим в то время на десятом месте. Разве я похожа на девочку из Сент-Луиса? Я была в ярости. Дурацкий Сент-Луис, где нет ничего, кроме Миссисипи и обувных фабрик. Сент-Луис второго сорта, а моим уделом должен был стать только первый. Я рассказываю об этом только для того, чтобы напомнить тебе, Мэдди, что Балтимор маленький город, а нам цветным он кажется еще меньше. В моей части города все знают про Ферди Плетта. О том, что он бабник и любитель пива Балантайн Эль. Он никогда не пытался замутить со мной, но только потому, что у меня уже был кое-кто. Кое-кто важный, солидный. А Ферди отнюдь не дурак. К тому же женщину он выбирал себе так, чтобы ему не надо было за ними ухаживать, что помогало экономить. Ферди Плет прижимист, как ты теперь наверняка и сама уже знаешь. А какого рода женщины не рассчитывают на то, что мужчины будут водить их во всякие шикарные места и тратиться? Женщины, которые не могут появляться со своими кавалерами на людях, то есть замужние или белые. Похоже, с тобой, Мэдди Шварц, он одним выстрелом убил сразу двух зайцев. Но Ферди часто заходил в мой клуб, во Фламинго. Люди считали, что он берет взятки. Он был на дружеской ноге с мистером Гордоном, и некоторыми другими людьми того же сорта. Я посмела спросить его об этом всего лишь один раз, когда он пил у стойки. Не знаю, может, я тогда и флиртовала. Если бы у меня с ним что-то было, для нас обоих это было бы опасно, наверняка. Но ведь меня, в конце концов, все равно убили. Так что, возможно, все таки стоило попытаться с ним переспать хотя бы в тот раз. Набравшись нахальства, я сказала... «Даже если вы и пьете здесь за задарма, это вовсе не значит, что вам не надо давать чаевые. Я даю чаевые. Недостаточно. Вообще-то он красивый мужчина. Если бы я считала, что могу позволить себе роскошь выбирать мужчин исключительно ради удовольствия, я бы подумала о том, чтобы выбрать его. Наверняка тебе это никогда не приходило в голову, не так ли, Мэдди Шварц? Если женщина может выбирать мужчин, с которыми спит, Думая только о собственном удовольствии, то как раз это и делает ее по-настоящему богатой. Я прислонилась к барной стойке, что приподняло мои груди и так уже выставленные на всеобщее обозрение из-за откровенного костюма, носить который должна была даже я. Но он едва удостоил меня взглядом. «Что ж, с вами я постараюсь быть более щедрым. Не подозревал, что, заходя сюда раз в неделю, даю кому-то повод для недовольства». «Почему вы вообще приходите сюда? Это же не район вашего патрулирования». «А как бы на этот вопрос ответили вы, мисс Шервуд?» Я ответила дерзко, потому что в моем случае дерзость всегда окупалась. «Потому что вы берете взятки». Он отреагировал на это забавно. Не рассердился, не начал сразу же все отрицать, а просто задумчиво похлопал себя по карманам и сказал «Думаю, если бы я брал взятки...» я бы давал куда более щедрые чаевые. «Вы не сказали нет», — заметила я. «Он не сказал ни да, ни нет», — он пропел эти слова, и я не могла понять, настоящая это песня или нечто такое, что он сочинил здесь и сейчас. «Есть такая песня? Звучит как настоящая, даже если вы поете фальшиво». На самом деле он не фальшивил, и у него был красивый голос, но я вовсе не была обязана его хвалить. «Ну и молодежь пошла в наши дни», — сказал он. «Да ведь вы старше меня максимум на пять лет». «Да, и у меня есть все альбомы Эллы Фицджеральд. Она не сказала «да». Это из альбома Элла Фицджеральд поет песню Джерма Керна, выпущенного в 1963 году. «У меня отличная стереосистема». Он сделал паузу, и я затаила дыхание. Собирался пригласить меня к себе, что было чистым безумием, но говорила о его храбрости. «К тому времени мужчины, приходившие во Фламинго, уже оставили меня в покое». Мистер Гордон позаботился об этом. «Если мужчина настолько безумен, что готов пойти на такой риск...» «Что ж, может быть, он все-таки питает ко мне какие-то чувства?» Он продолжил. «Наверное, вы могли бы купить альбом в Корвец или Хармони Хат. Я бы одолжил вам свой экземпляр, но не люблю давать пластинки». «Слишком скрупулезно отношусь к сохранению качества звучания». Вот он опять взялся за старое. Начал использовать такие мудреные слова. Я была почти уверена, что это значит «тщательно», но не стала спрашивать, чтобы не попасть в просак. «Ну и ладно», — сказала я. «Я все равно не люблю старомодную музыку. Мне нравится «Супримс». «Следовало ожидать», — ответил он. «Примечание». «The Supremes» — женское афроамериканское трио 60-х-70-х, одно время соперничавшее по популярности с «Битлз». Оттуда вышла такая суперзвезда танцевальной музыки, как Дайана Росс. Он оставил мне на чай пятидолларовую купюру, и больше я его не видела. Но это потому, что две недели спустя меня убили. Если бы я хотела заполучить Ферди Плэта, я бы заполучила. Чтобы ты знала, Мэдди Шварц? Я могла его заполучить.